Триста тридцать шестое, ноябрь 24. -е. Сниму завесу непонимания. Обстоятельства укажу служить вам. Напитаю сознание светом. Дам времени срок для выполнения поручения. Самостью судит невидящий свет впереди. Настроить надо себя на созвучие с Высшим, не в минуты общения только, но навсегда. И приду сотворить обитель свою. Я в сердце созвучном, Чьи созвучий имейте свет. Свет огня не выносит и тьмы, спешу на помощь.